и о светлых ботинках, и об амбрельке, ненужной ночью, но которую она взяла с собою, и о смешной соломенной круглой шляпе с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника. Она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог, И стала в комнате, но опять-таки в самых дверях. Исповедь и причащение кончились. Катерина Ивановна снова подошла к постели мужа. Священник отступил и, уходя, обратился было сказать два слова в напутствии утешения Катерине Иванне. А куда я этих-то дену? резко и раздражительно перебила она, указывая на малюток. «Бог милостив, надейтесь на помощь Всевышнего», — начал было священник. «Эх, милостив, да не до нас!» «Это грех, грех, сударыня!» — заметил священник, качая головой. «А это не грех!» — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего. «Быть может, те, которые были невольной причиной согласятся вознаградить вас, Хоть бы в потере доходов. «Не понимаете вы меня!» Раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнув рукой. «Да и за что вознаграждаться-то? Ведь он сам, пьяный, под лошадей полез. Какие?» Каких доходов? От него доходы, а только мука была, ведь он пьяница, все пропивал. Нас обкрадывал, да в кабак носил, ихнюю, да мою жизнь в кабаке извел. И слава Богу, что помирает, убытку меньше. Простить бы надо в предсмертный час». «А это грех, сударыня, таковые чувства, большой грех!» Катерина Ивановна суетилась около больного. Она подавала ему пить, обтирала пот и кровь с головы, оправляла подушки и разговаривала со священником, изредка успевая обратиться к нему между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него почти выступлений, «Эх, батюшки, слова да слова одни! Простить! Вот он, пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то!» рубашка на нем одна Вся заношенная, да в лохмотьях Так он бы завалился дрыхнуть А я бы до рассвета в воде полоскалась обноски бы его до да детские мыла Да потом высушила бы за окном Да тут же, как рассветет И штопать бы села Вот моя и ночь Так чего уж тут про прощение говорить И то Простила. Глубокий страшный кашель прервал ее слова. Она отхаркнулась в платок и сунула его на показ священнику, с болью придерживая другой рукою грудь. Платок был весь в крови. Священник поник головой и не сказал ничего. Мармеладов был в последней агонии. Он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему все хотелось что-то ей сказать. Он был и начал, с усилием шевеля языком и неясно выговаривая слова. Но Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет просить у ней прощения, тотчас же повелительно крикнула на него «Молчи! Не надо! Знаю, что хочешь сказать!» И больной умолк, но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидал Соню. До сих пор он не замечал ее, она стояла в углу и в тени. «Кто это? Кто это?»